Глава 14. Прежде чем отправиться на прогулку с Мари, Николас разыскал Мажордом. С ним он желал поговорить в первую очередь, но тот, подобно тени, исчезал и возникал в самых неожиданных местах. Мажордом всегда был занят. Даже сейчас, когда Николас сидел в кресле, Франсуа натирал бокалы для белого вина. «Вопросов у меня к вам немного», — Николас внимательно посмотрел на управляющего. «И все они касаются вина». «Я даже понимаю, о чем пойдет речь». Франсуа убрал один бокал и взял новый. «Вы полагаете, что я причастен к отравленному вину?» «Нет», — успокоил его Николас и сделал запись. «Хотел узнать ваше мнение касательно того, как могли отравить напиток». «Не знаю, вино оказывается плохим в случайном порядке. Полицейские брали бутылки того вина, что пил Крестов, и все они оказались годными к употреблению». Николас черкал угольком. А что касается бутылки Матиса, Франсуа остановился, то она оказалась не отравлена. Доктор в этом убедился. Но каким образом вино отравили? Мажордом отложил тряпку и бокал. Он подошел ближе, так что Никола заметил, насколько идеально сделан пробор на голове. Писатель невольно коснулся своих непослушных волос. Если хотите знать мое мнение, то всему виной призрак. Он является и своим присутствием травит не только вино, но и человеческие души, Франсуа говорил убедительно. «Спасибо». «Нет, вы не поняли. Пока вы пытаетесь убедить Мари в том, что нужно искать человека, ей угрожает опасность из потустороннего мира, и если вы обладаете навыками поимки духа, то стоит пустить их в ход». «Обязательно», — ответил писатель и захлопнул блокнот. Разговор вышел неожиданный. Образ собранного управляющего никак не вязался с его внутренним миром, в котором тот испытывает страх перед мистической неизвестностью.